Её прощальные слова звучали так сухо и официально, и они буквально сбивали его с толку. Даже после того, как она скрылась за домом, и он понял, что на сегодня это конец, и ему придётся смириться, он продолжал сидеть в этой позе, как идиот, ожидая, что она ещё вернётся. И ему потребовалось дополнительное время, чтобы больше не ждать её и наконец-то уехать. На всём пути домой он ругал себя самыми последними словами. Отлично он облажался в очередной раз. Он боялся, что этот минутный порыв в несколько минут удовольствия обойдутся ему слишком дорого. Лексия ответила на его страсть, но от этого они не стали ближе. Напротив, казалось, что это еще больше отдалило их. Она призналась ему, что все еще любит его, и это словно затуманило его разум. Черт возьми, что сделал он на ее признание, которое, очевидно, далось ей с трудом? Он воспользовался ее слабостью, потому что был слишком возбужден. Придурок! Он резко свернул на обочину и затормозил, потому что в этот момент готов был просто встретиться с первым попавшимся столбом, дабы наказать себя. Он выскочил из машины, выпуская весь свой гнев на себя, пнув несколько раз по колёсам, а потом первое, что встретилось на пути, это оказались мусорные баки. Какой же он идиот. Хотел завоевать её доверие вновь, а что сделал? Теперь она и смотреть в его сторону не станет. И правильно сделает. Какой кретин как он, не заслуживает её. Чёрт, ведь если бы какому-то уроду не пришло в голову проколоть ей шины, ничего бы не случилось. И возможно, у него был бы шанс всё исправить, а теперь Таверна хмурился, положив руки на крышу мустанга. Из-за всего этого безумия последнего часа он и забыл, что кто-то намеренно навредил Лексе. И этому человеку крупно повезло, что он не видел, кто это сделал. Иначе сейчас в том состоянии, в котором пребывал Он готов был свернуть голову за вред, причинённый его девочке. Но его ли парень скептически хмыкнул, в очередной раз мысленно наградив себя нелицеприятным эпитетом. Ему хотелось думать о ней, как о той, кто принадлежит ему. Но это же ложь, и сколько бы он так её ни называл, сколько бы себя ни обманывал, это не изменит того факта, что Лексе больше не принадлежит ему. Хорошо, что всё, что он сейчас мог сделать для неё, Это помощь с машиной. Тайлер хотел, чтобы проснувшись завтра утром, она увидела Тойоту на своей подъездной дороге.